Глава девятая. Засучив рукава. Когда я вошла в комнату мадам Зои, женщина ворчала на Раину. Девушка упорно просила ключницу отдохнуть, а та, видимо, считала свои побои недостаточной причиной для лени. «Мой человек», — улыбнулась я, тихо прикрывая за собой дверь. «Кто здесь отказывается выполнять прямо приказ своей госпожи?» Делана грозно задала вопрос, подсокав языком. «Никаких возражений. Сегодня у вас постельный режим, мадам Зои. Ваши обязанности я пока возьму на себя». Так быстрее познакомились с устройством замка и людьми, обслуживающими его. «Как можно, государыня? Задача леди – дарить своему господину любовь и заботу. До крепких и здоровых наследников они...» не... «Это леди...» Указала я на себя сразу двумя руками. «Сама себе, господин мадам Зои. Так что забудьте. К тому же, если вы не заметили, моего мужа больше нет. А обзаводиться новым я пока точно не собираюсь. Но как же? Совет его светлости. Пока советую не попасть за стены замка». Мысленно потирая руки, подумала я. «Три недели я могу спокойно осваиваться и тщательно прорабатывать стратегию своих действий. И как только буду готова, я встречусь с советом местных вассалов, лицом к лицу. И мы еще посмотрим, у кого яйца будут больше, у зажравшихся господ или у меня и моего полоза». «Не волнуйтесь». Заботливо положила руку на плечо ключницы и заставила ее опустить перебинтованную голову на подушку. «Никому в этом мире не заставить меня рожать против воли. А сама я желанием к этому процессу не горю. Отдыхайте, а я пока займусь насущными проблемами. Раина?» «Да, ваша светлость». «Раечка, спроси у мадам Варьи, есть ли в ее закромах малина». В идеале не только ягодка, но и листья. Если есть, попроси залить малину кипятком и принеси сюда. Я перевела взгляд на ключницу и смутилась. Жрицу в пансионе лечили этим настоем все недуги. Сочинила на всякий случай. О том, что такой ягоды вообще может не существовать в этом мире, я не переживала. Амулет, болтающийся в области груди на цепочке, работал в качестве переводчика для таких, как я. Пробабка Вивиан рассказывала об этом своей дочери, а сама Вивиан опрометчиво записала в дневнике, который я сожгла. Суть работы амулета в том, что мой язык полностью подстраивается под новый мир. То есть моя малина для местных аборигенов звучит так, как они привыкли это растение называть. И при этом я как бы разницы не чувствую, незаметно подстраиваюсь на магическом уровне. И это не может не радовать. Это работало и в обратную сторону. Именно поэтому я слышу герцогиня, бароны, мадам. На самом деле титулы другого мира звучат иначе. Но магия вычленяет из моей памяти самые точные синонимы и вот таким образом заменяет их. Амулет, как моя суперсила. Жаль, что на съемном носителе. Такое было бы неплохо вшивать под кожу. Как тот чип с госуслуг. Ха-ха-ха. Пока Рая выполняла мое поручение, я на листочек выписала весь список дел, что запланировала мадам Зои. Женщина даже устала перечислять все пункты. Работы было много, охват весь замок. Однако раньше времени я не стала пугаться. В конце концов, у женщины в подчинении почти 150 людей, 70 из которых женщины. Главное, правильно и точно объяснять фронт работы каждому слуге. «Да я тут вообще развернусь!» Ободрила себя, внимательно следя, как старушка выпивает первую чашку отвара. Раина притащила целый кувшин малины. Я переживала только возможной аллергии. Но прошло минут десять, потом двадцать, и никаких признаков ухудшения не заметила. Наоборот. Мадам Зои стала чаще зевать, а глаза ее сонно закрывались. Тихо попросив Раю остаться, вышла из маленькой комнатки, больше напоминающей келью. Ну, в моем представлении напоминающей. Сама-то я ни разу келью не видела, так что могу судить лишь из книжных описаний некоторых произведений, которые читала. «Хм, простите, как вас зовут?» Неловко полюбопытствовала у пожилого мужчины, бросившегося доставать для меня длинный зимний черный плащ с золотой вышивкой, едва я приблизилась к парадному выходу. «Это типа дворецкий?» «Месье Паскаль, государыня, я вот уже пятьдесят лет служу в замке Морон, из них десять лет старшим лакеем». Невысокий худой мужчина почтенного возраста нерешительно посмотрел на меня. Я думал, что меня уже ничем не удивить, но вчера вы вышли из замка, и наш мир словно перевернулся. Встал так, как должен был стоять, всегда. Вы, как воплощение грозной богини, что устала смотреть на бесчинство лордов и сошла с небес, чтобы ответить на мольбы людские. Повесив плащ на изгиб локтя левой руки, мужчина стукнул себя в грудь правой. Примите мое искреннее почтение. Служить вам честь для меня. Я не знала, как реагировать на речь старшего лакея. Слова благодарности в сторону киллера? Дикость какая. За убийство не благодарят, только платят. Мм, хорошо. Вы желаете выйти во двор? Улыбнулся мужчина, и эта улыбка разгладила на его лице большую часть морщинок. «Позвольте поухаживать за вами». Легким движением руки месье Паскаль встряхнул плащ. «Прошу, госпожа». Почему-то в носу неприятно закололо. Что это? Какие странные эмоции. Очень медленно, но я повернулась к старику спиной. Впервые на моей памяти за долгое время. «Быть одиночкой непросто». Тем более одиночкой киллером, которой даже коллеги-мужчины завидовали. на лицо. Желаете, чтобы я сопровождал вас? Нет, месье Паскаль, отдыхайте. На улице мороз. Нечего вашим косточкам там делать. Лучше сходите к варьи, попросите малинового настоя, самое то в такую лютую погоду. А я, я попрошу капитана Редклиффа о сопровождении. «Хочу наведаться в бараке. Начали ли там строить печи?» «Начали, Ваша милость!» – оживился почтенный мужчина. «Как только вы отдали распоряжение, мужичье сразу бросилось исполнять. старик Володар взялся сам командовать молодежью. Со Солдатни какие могут быть строители? Тем более, когда они так изранены после последней стычки на границе». «Откуда нападали зверолюды?» «Со стороны гор, государыня!» Охотно поделился со мной информацией дед Паскаль. «Поговаривают, что горный народ страшно недоволен, что герцог приказал солдатам отступать». «Горный народ — это люди? Или еще одна загадочная раса? Сами малорослики не справляются». «А, гномы? Малорослики — это гномы?» хотя у них самое лучшее оружие. Да, горный народ славится своими топорами и секирами. Вот бы вам, госпожа, заказать у них легкие боевые топоры. Вы с простым-то лихо обходитесь, а уж с боевым. Старший лакей за лихвастки присвистнул, вызывая у меня улыбку на губах. Спасибо, я Явдере, прикусила язык очень вовремя. Чуть не выболтала про дедушку Сёму и его недетскую игру «Кто попадёт в цель топором?» Там, правда, и напильники в шли, и специальные метательные ножи. В общем, мы развлекались на полную катушку. В деревья топоры раньше бросала, поправила себя на ходу. Вот не чаяла, что когда-нибудь придётся в людей бросать. Тяжело вздохнула для порядка. Старик впечатлился. «Не кручинься, государыня, трудные нынче времена. Не было у вас выбора. Кабы бросались стражи останавливать прохиндея старого, так он бы покалечил кучу народу своим посохом проклятым». «Тьфу! Тоже мне, целитель маг!» «Коновал сраный! Такого даже животи не подпускать ни след!» «Ох, простите мою грубость!» «Ничего». Качнула я головой, полностью разделяя мысли лакея. «Благодарю на добром слове. Передайте Варье, что я обед пропущу. Очень много дел. Освобожусь к вечеру и... Пусть она также простой похлебки наварит на всех. Вечером я сама с ней поговорю. Как только смогу убедиться, что солдаты в тепле, накормлены и идут на поправку». «Добрая вы душа!» Прослезился старик, вытирая щеки дрожащими руками. «Посланы нам, самими богинями, не иначе. Сколько лет мы...» Месье Паскаль махнул рукой, первым делая шаг назад. «Пойду, погрею свои косточки, государыня. Это вы верно сказали. Не след мне на холод волочиться, суставы крутит на погоду. Видать, ночью метель будет». «Что за жизнь пошла?» Старший лакей все дальше удалялся, его голос стал звучать приглушенно. Однако он не уставал жаловаться на свое здоровье. «Надо бы узнать, есть ли в рецептах варьи холодец. А еще умеют ли здесь сделать творог. Надо обогащать рацион населения. Кажется, им не хватает кальция». Закутавшись в теплый зимний плащ, я, наконец, вышла во двор. Изо рта тут же пошел пар, а под ногами заскрипел снег. Две женщины с метлами активно работали руками, сметая его к стенам серого каменного строения, до самой брусчатки. Но колючие снежинки с еще большим упорством падали с неба. «Похоже, месье Паскаль прав». Я поправила маленькую диадему на голове и посмотрела на снеговые темно-серые тучи. «Будет метель. Соответственно, сильный мороз». «Надо проверить, как там расположились мои больные». «Госпожа», — поклонился мне вежливо подскочивший страж, «куда, изволите, пойти? Сегодня я приставлен к вам». «А почему ты здесь тогда?» — удивленно моргнула. «Так стражам не велено, без особого на то дозволения, заходить в замок. Мы ждем здесь, у главного входа». Я поежилась, представляя, как этот совсем молодой паренек От силы ему было лет 16. Все это время мерз здесь. Достала из кармана блокнот и, не переставая удивляться работе амулета, быстро вывела пару красивых иероглифов. Установить новый распорядок смены у стражей. Идем в офицерские казармы. Уведомила парня, который реально смотрел на меня, как на сошедшую с небес богиню. «Как тебя зовут?» Ты не голодный? Как тебе служится здесь? Так незатейливо я вызнала, что моего сегодняшнего спутника зовут Ивар. Он очень хорошо позавтракал, и теперь уже целых два дня его служба напоминает ему аналог христианского рая. Это ж насколько люди измучены властью изверга Морона, что готовы даже женщину принять в свои государи. Так-то до власти слабый пол даже в мыслях мужчины не подпускают. Погрузилась я в мрачные думы. Слова мадам Зои о том, что задача женщины — рожать сильное и здоровое потомство, до сих пор не выходила из головы. Пусть даже не надеются выдать меня замуж. Когда мы вошли в офицерские казармы, нас встретила глубокая тишина, словно время здесь остановилось. Просторный зал, в котором обычно располагались 10 кроватей, больше не казался таким просторным. Теперь он выглядел совершенно иначе. Вместо привычного порядка помещение заполнили более 50 лежаков, на которых лежали раненые солдаты. Их тела были покрыты одеялами, но лица выдавали боль и усталость. Солдатские глаза пересекались, и в редкие моменты тишины можно было услышать тихие разговоры, полные поддержки и понимания. Они делились своими переживаниями, шутками и воспоминаниями, чтобы хоть немного отвлечься от страданий, которые выпали на их долю. В углу зала сидели здоровые солдаты. Их уставшие лица говорили о том, что они только что закончили тяжелую работу. Ребята переносили всех больных в это тёплое помещение и теперь, отдохнув, смотрели на своих товарищей с сочувствием и заботой. Их руки были красными от работы на морозе, а одежда слегка помята, но в глазах мужчин светилась решимость помочь. «Бедолаги!» – мысленно пожалела я несчастных. Бравая дружина герцога совсем извела их. Непонятно, в чём дух держится худые, уставшие, кошмар и ужас. Удивительно, как им еще удавалось давать отпор загадочной расе завоевателей. В центре зала, словно оазис тепла, горел камин. Яркие языки пламени потрескивали, излучая тепло и уют. Оно обволакивало комнату, создавая атмосферу надежды и комфорта среди страданий. На лицах изможденных храненных солдат впервые гуляла нерешительная улыбка. Они как будто чувствовали, что в этом месте, несмотря на все испытания, им удастся преодолеть свой недуг. Тишина, окутывающая казармы, была наполнена не только болью, но и тихой надеждой на лучшее. Отметив, что Гордея среди стражей не видно, громко спросила. «Кто из вас старший?» «Хм...» — басиста протянул мужчина в возрасте, подскакивая с места. Удой поджарый, с болтающейся искусно тонкой кольчугой на груди, страж почесал бороду и пожал плечами. Н -н «Наверное, я государыня. Бора нам звать, ваша светлость. Должности еще не утверждены, а старый новый начальник стражи упразднил» сказал, что требуется пересмотр в наших рядах. Мне только и оставалось, что кивнуть, хотя инициатива Гордея не очень-то и понравилась. Уж слишком лихо парень взялся за дело, надо бы его расспросить. Где его этому обучили? По факту он слишком молодой для подобной науки. Вряд ли в баронстве детей из пеленок натаскивают на тактику и управление рядов военных сил. Или я загоняюсь? Да, с доверием у меня реально большие проблемы. Я предпочитаю держать руку на пульсе. И сильно сомневаюсь, что у меня получится вытравить эту привычку. Ясно. Рассказывайте, как устроились, как раненые. Перевязка уже была? Государыне, поклонился мужчина, немного смущая меня, все «сё-таки мы, современные люди, давно отвыкли от подобных проявлений уважения». «Устроились хорошо. Пока переносили раненых, согрелись, а тут ещё такой камин на полкомнаты. Просто до слёз. Сейчас чуток отдохнём и приступим к перевязке». Наш Патрик вчера запомнил все указания травницы. Он проследит. У парня талант к этому. Мой взгляд наткнулся на взрослого мужчину, который прошлой ночью наравне с Шайлой лихо обрабатывал раны бойцов, получив долгожданное лекарство. Вот, думаю, предложить капитану Рэдклиффу отдать Патрика в ученики к мадам Лерк. «Иметь своего лекаря в гарнизоне – великое счастье!» «Согласна», – кивнула, поддерживая мысли Борона. «Ох, сколько людей! Как бы мне их всех запомнить?» «Оно, конечно, для леди вряд ли надо, но чтобы поддерживать человеческие отношения, лучше все-таки каждого знать в лицо и по имени, особенно мне». Той, которая собирается держать собственную армию в кулаке и под постоянным надзором. «Хочу быть спокойной за свою спину, если в будущем придется воевать с сильным врагом. Недовольных будет слишком много, тут к бабкам ходить не надо. Что с едой? Как вас кормят?» «Очень хорошо, государыня». Бородач довольно улыбнулся, зажмурившись. Сегодня с утра к нашим кошеварам явилась грозная Варья. Раскритиковала вдрызг завтрак. Взяла меня в оборот. Мы с мадам Варьей сходили в ледник, и она отдала нам одного оленя. Сказала распределить его на три дня, потом еще даст. Мол, вы против не будете, а нам надо скорее восстановиться, чтобы свою государню защитить от всех прохиндеев, жадных до чужого добра, это её слова. А ещё дед Володар выкатил нам три ведра молока, так что каша получилась утром очень даже вкусная. А на обед кашевары пообещали сварить такую же вкусную похлёбку, которую вы нас вчера почивали на поминках герцога. На последнем слове мужик запнулся. Будто хотел сплюнуть, но воспитание не позволило. Борон предложил провести для меня экскурсию по всему гарнизону, и мы вышли наружу.